Глава 2 Детектив Фокс. Сухощавый хлыщ сдвинул фетровую шляпу на затылок и с сомнением посмотрел на главу семьи Харрисонов. Отец семейства в растянутой, некогда фиолетового цвета футболке вытер с черного лба обильный пот, продолжая энергично шевелить губами. Рядом колыхался его сынок. Пахло от семьи. Бегемотиками. «Было бы здорово отключать не только звук, но и уметь управлять запахами людей», — подумал Фокс. Он представил, что семейство Харрисонов благоухает розами, и, вдохнув, оставил эту затею. Расстегнув длинный плащ, детектив достал из верхнего кармана платок и протянул его старшему Харрисону, чтобы мужчина... Утер пот. Тот автоматически принял подарок, недоуменно покрутил в руках и передал сыну. Рот его перестал кривиться, и губы сомкнулись в недоброжелательной ухмылке. Фокс включил звук и, как ни в чем не бывало, продолжил: Значит, ваш садовник исчез. Опрашиваемый задохнулся от нахлынувших эмоций, не справляясь с ними. «Вы подтверждаете информацию?» — равнодушно продолжил Фокс. «Подтверждаю? Исчез? Я сейчас с кем разговаривал?» Визгливо взорвался отец семейства. «Да, его украли! Кому-то понадобился заряд нашего био! Батарейка! Живая энергия! А может, беднягу разобрали на части?» «Сейчас все ценно. Руки, ноги, кожа, голова. Там деталей. Ни один ящик пива можно купить. Но что-то мне подсказывает, ее используют не по назначению». «Не по назначению?» Фокс поиграл губами, делая пометку в своем планшете. «Интересно, сколько раз старший Харрисон использовал био не по назначению?» И как возможно такое? Ведь есть специальные био. Да, они дороже, но с ними проще. Взять ту же десятку, например. Не пятнадцатая, конечно, но если нет особых предпочтений, вполне пригодно, как неприхотливая домработница жена. Клинит, правда, иногда. Несовершенная модель. Что поделать? «Так сдавай по гарантии». На то и переплачиваешь за страховку. Для людей придумано. Биосадовник же прост и прямолинеен, как ход метро. Киборг многофункционален и изначально не подходит для сексу тех. Хотя кто знает этих продавцов-пончиков? Детектив, оценивающий, посмотрел на мужчину, потом перевел свой взгляд на моторную тележку для продажи еды быстрого приготовления. Харрисон был свободным пекарем на колесах из тех, что стоят на углах оживленных улиц и делают свое дивное лакомство, не заботясь о гигиене рук, не моя их, а просто вытирая о грязный фартук или не вытирая их совсем. Его сосиски-пальцы и сейчас были жирными. Владелец малого бизнеса негодующе пыхтел, набирая сил на новую гневную тираду. «Мистер!» «Я ведь говорил вам про извращенца! Это же Белый! Уже один этот факт должен был вас насторожить!» Важно вскинулся младший Харрисон, подпрыгивая на месте. Ему категорически не нравилось, что детектив такой непонятливый. Могли бы кого и поумнее прислать из управления. Фокс внимательно посмотрел и на мальца, тело которого продолжало сотрясаться от быстрого движения. Никогда, никогда он больше не станет есть пончики из закусочных на колесах. И да, он тоже белый. Удивительно, что мальчик этого не заметил. Так. Детектив свернул планшет, сунул его в глубокий карман плаща. Я бы хотел взглянуть на документы био. Регистрационная карточка, сэр. Вы подготовили бумаги? Где они? «Так я и говорю!» — снова взорвался в крике старший Харрисон. «Чем вы слушаете?» «Эй, мистер, вы глухой?» — поддакнул младший Харрисон. Вдвоем они начали визжать, и Фокс поспешил прикрутить звук. Когда добрая чернокожая семья устала, детектив вопросительно посмотрел на отца. «Что?» — взорвался тот. «Регистрационная карточка на био, сэр». «Вы точно глухой! Я купил ее с рук, обменял на семь порций пончиков и 120 двадцать звонких монет. Верните мне мои деньги! Я потратил недельный заработок! Вы хотите оставить моего мальчика голодным?» Фокс посмотрел на младшего Харрисона. Тот шмыгнул широкими ноздрями, показывая, какой он голодный, и что еле сдерживается, чтобы не всосать в себя вместе с воздухом и детектива. «Эй, мистер, верните нам садовника! Папа хочет заставить меня убирать сад!» «Вы помните, как произошел обмен? У вас не возникло сомнений? Может, чувствовали какой-то подвох?» «Ну да! Я ж не тупой, как некоторые!» «И не глухой!» — поддакнул Джуниор. Отец заботливо погладил сына по кучерявой голове, продолжая. Красивое био! Выгодная сделка! Понятно, что украденная или перешитая!» «Ворованная?» «И что, подумаешь, ворованная? Я хожу по воскресеньям в церковь, вот Бог и послал!» «Бог?» «А кто? В общем, это было хорошее предложение! Новая био такая стоит не одну тысячу!» Че тут думать? Я хорошо помню момент сделки. Да кто под такой отказался? Модель повышенной комфортности. Да у нее люксовая кожа. Теперь такую не делают. Такие только на экспорт идут или по спецзаказу. Уж я -то знаю, поверьте. Не всегда пончики продавал. Красивая биос функции садовника? Очень подозрительно. Тут старший Харрисон сдал и Фокс понял, что выбрал верное направление. Хозяин Пончиков отвел глаза в сторону, затеребил край своей растянутой футболки. «Это было бесполезное био», — признался он, стараясь не смотреть в глаза. «Что я с ней только не делал! Три мастера пытались ее перепрошить, чистили память, стирали настройки. Ничего! Она не справилась ни с какой функцией, кроме садовника!» Бегемотиком запахло сильнее. Отец семейства приподнял подол футболки, оголяя огромный живот, и вытер обильный пот на лице. Видимо, это были нелегкие воспоминания для человека про био, которая при всех стараниях доморощенных хакеров может выполнять только функции садовника. Интересно, Фокс потер подбородок. Кем она на самом деле была? Насколько сожгли ее память незаконными перепрошивками. По-хорошему, харрисон угрозит до двух месяцев тюрьмы с тремя выходными в неделю. Но кто его посадит, когда у главы семейства есть ребенок, но нет матери ребенка? Сейчас суд на стороне отцов-одиночек. А какие льготы у них? То что ли, стать? Есть шансы вернуть деньги? пробормотал толстый хозяин моторной тележки. Фокс осторожно, очень медленно, отрицательно покачал головой. Харрисон вздохнул. «А, Био, она ведь не совсем бесполезная. Пылесосит». «Да», — поддакнул сынок. «Хорошо, пылесосит. Нам очень нужна эта Био». Детектив думал. Наконец он кивнул. «Шансы есть. Это не первый случай округа». «Серьезно?» «Да, в вашем округе появился...» «Извращенец!» — выкрикнул младший Харрисон и подпрыгнул от возбуждения. Большой черный шарик хотел улететь в небо, но ничего у него не получилось. Сработало земное притяжение. Фокс, не глядя на подростка, продолжил. Хакер. Непростой малый, гений в своем деле, хитрый и изворотливый. Он ломает установленные настройки био, снимая ключи и запреты. Действует слишком избирательно, простые модели киборгов его не интересуют. Хозяева заявляют нам о пропажах высокоуровневых био. И знаете, что самое интересное? Фокс примолк, думая, говорить ли о такой закономерности. Потом посмотрел на бедную семью с отцом-одиночкой. На лицах Харрисонов читался интерес, но такой словно речь шла о новом сорте пива по распродаже. Исключительно все владельцы высокоразвитых био использовали их не по прямому назначению. «Эй!» – ощетинился сразу младший Харрисон. «Что вы хотите сказать, мистер? На что вы намекаете?» «Даже так?» — ухмыльнулся отец семейства. «Что в этом противозаконного? Био должна служить человеку. Био с кожей люкс, тем более. Даже если она списана или практически не работает, любой продвинутый пользователь может перешить киборга и подогнать его под нужды человека. Плати только деньги. Все так делают». Кто? «Все», — переспросил детектив Фокс, доставая из кармана планшет и готовый снова записывать. «Да все!» — огрызнулся хозяин Пончиковой на колесах. «Ясно». Фокс оставил в покое планшет. «Но вы понимаете, кем могут быть высокоразвитые био?» «Да какая разница! Кем, например?» «Бывшими солдатами, например. Или пожарными» экстремалами. Вам знакомо это слово? Повисла пауза. Папа, наше био bio... не солдат же? неожиданно спросил младший Харрисон, посерев лицом. Губы его задрожали. И, -и, -и, И? протянул отец, не слушая парнишку. Фокс вздохнул, признаваясь. И мы не знаем, к чему могут привести эти доморощенные ваши перепрошивки и возвращение старой заводской программы. Никто не изучал мысли Био. «Они не умеют мыслить. У них один программный ряд, набор цифр, выполнение четкой команды. Это машины!» Фокс сузил глаза. «Бесполезно. Ведь знал же, что бесполезно говорить с этой обычной семьей. Не поймут, не поверят, не оценят». Также и в управлении поступили. Почему-то начальник отдела не видел глобальности проблемы, надвигающейся катастрофы, желая поскорее закрыть дело или вообще списать на глушняк. Подумаешь, пропали био. Каждый день пропадают, а гибнет и того больше. Но невысокоуровневые. Что если био умеют думать? Предположим хоть на минуточку. «Отбросим сомнения. Что, если не видеть очевидные банальности и принять это? До чего тогда био могут додуматься? Почему никто не хочет бить в колокола?» Вот Малец, кажется, понимал. Губы его до сих пор дрожали. «Она же не солдат, пап, правда? Она же не придет к нам ночью?» «Что ты? Конечно же нет! Зачем это садовнику?» успокоил отец сына, становясь на секунду добрым и заботливым. Но когда он посмотрел на детектива, в глазах его блеснули злые огоньки. «И как вы собираетесь решать эту проблему?»